Я обыкновенный плагиатор, и стихи дублирую шутя. Строчки я краду у листопада и ворую рифмы у дождя. Голос я беру водосточных труб, в которых бьются сквозняки. Ну какой тут авторский источник, ну какие тут обиняки. Собственный мой голос, он прокурен и храпит в гортане про запас. В нашей игра литературе голоса играют против нас. Ходят, бродят критики в очёчках, Поднимая выспренную бровь. Здесь, как прятка, выбилась полстрочки. И опять ты пишешь про любовь. Подозренье рифмно от глагольность, Молвит критик челюстью скрипя. Да и твой не уникален голос, Так уже сказали до тебя. Я молчу и не читаю строки Тех, с кем кто-то сравнивал меня. Не они преподают уроки, Те, чей свет за пазухой храня — Я иду, и мне светлее в самой нелитературной темноте. Я рифмую строки с чудесами. Я ворую рифмы у детей. У меня в стихах не воют птицы и не прочерикает зверёк. У меня не спится с тем, кто снится. Разве это ставят мне в упрёк? Надо, вероятно, чтобы выли птицы счастья Третьей мировой. Надо, вероятно, чтобы были трое он, она и у него. Надо, чтоб добряк побил злодея. Надо, чтоб я без него умру. Пусть не в меру я краду идеи. Я краду идеи не в миру. Я краду анаписты и ямбы У морей и тридевятых гор. И не нужно петь мне дифирамбы Или вызывать на разговор. Если у тебя в стихах не строчки От того, что дарит эта жизнь, Лучше, правда, ограничься точкой Или в графоманы запишись.